Темноту во дворе рассеивали редкие светящиеся окна и несколько фонарей, один из которых мигал и искрил. В центре города все фонари уже давненько были светодиодными, а вот здесь, на окраине, городские власти и поныне не изблаговолили поменять старые люминесцентные лампы на более современные. Назоливый мигающий фонарь то выхватывал из полумрака серую в зеленых пятнах мха стену дома и раскидистую еле рядом, то позволял им проваливаться в темноту. Из-за этого вокруг метались неясные тени, сбивая с толку и наводя на Кирилла смутное беспокойство. Возле здания напротив двигались две тени и слышался приглушенный басовитый говорок. Вспыхивали и гасли светящиеся красные точки от сигарет. Гор обратил на засидевшихся до поздна граждан ни малейшего внимания. Быстро оглядевшись, он двинулся по аллее направо вдоль ряда деревьев. Кирилл, молча следуя за ним, то и дело оглядывался и нервно вздрагивал. Он пытался разглядеть впереди бабку с тачкой, но ничего не мог рассмотреть в полумраке, только слышал приглушенный звук катящихся колес. Ему хватило ума и выдержки не приставать к гору с расспросами и просто помалкивать. Они вышли на охоту, а на охоте не принято чесать языками. Несмотря на обилие адреналина в жилах, обостряющегося внимания, Кирилл не отпускало чувство нереальности происходящего, темнота и относительная тишина окутывали его кокон, в котором он был словно куколка, еще не созревшая для встречи с реальным миром. Его посетила глуповатая идея ущипнуть себя за руку. Когда они миновали бетонный блок, поставленный посреди аллеи, чтобы автомобилисты не носились из одной улицы на другую через двор многоквартирного дома, Кирилл наконец заметил бабку, исчезнувшую со своей телегой за углом. «Что же за углом?» Перевозбужденный ум Кирилла не сразу припоминал, что там, собственно, ничего особенного-то и нет, только объездная дорога и лес. «Она что, направляется в лес?» Перед тем, как свернуть за угол, вслед за марионеткой Гор подметил «Смотри под ноги», – прошептал он. Кирилл послушно уставился вниз. Люди в этом направлении ходили редко, тропинка заросла жесткой сухой травой, в которой валялись бутылки и жестяные банки, битое стекло и прочий мусор, упорно игнорируемый местным дворником. Внезапно, совсем не к месту, Кириллу пришло в голову, что он живет буквально на помойке. А Аня каким-то невообразимым образом это терпит. Та самая Аня, которая может позволить себе трехкомнатную квартиру с видом на площадь поющих фонтанов, к примеру. Больно царапнуло соображение, что он, Кирилл, совсем ее недостоин. Но что он может ей дать? Жизнь на этой свалке? Аня все продумала. Она продаст ему бизнес в рассрочку, а у него есть три дня. точнее уже меньше, чтобы собрать волю в охапку и дать внятный ответ. Даже если допустить, что у Кирилла обнаружится предпринимательские способности, а он совсем не был уверен, что они у него есть, он в любом случае останется в пожизненной зависимости от супруги. Она успешнее, она решительнее, да что там говорить, в метафорическом смысле у него яйца больше, чем у него, хотя она и стопроцентная женщина. Смутный силуэт бабки прокрался вдоль торца здания, где не было ни окон, ни дверей, и снова пропал за углом. Гор помедлил во второй раз, прежде чем последовать за ней. Они прошли вдоль торца, умудрившись не произвести ни звука, и выглянули из-за угла, причем гор старался находиться подальше от стены, вероятно, на случай внезапного нападения. «Нет». Вопреки страхам Кирилла, бабка не ожидала их за углом с ножом наготове. Недалеко от них стояла сумка, а сама марионетка ушла вперед вдоль длинной стены. Света здесь благодаря освещенным окнам было больше, и Кирилл отчетливо увидел, как она в перевалку подходит к освещенному окну первого этажа и заглядывает в него. Кирилла передернуло, не хотел бы он жить на первом этаже, ярко представилось, как он спит в своей постельке, пуская слюни на подушку, а нечто кошмарное заглядывает в окно. Чудовищное существо в виде бабки с тележкой постояло возле окна и двинулось к следующему. Несмотря на поздний час, кое-кто не спал, то ли потому, что был совой, то ли из-за больных детей, или еще по какой-то причине. Баба Галя миновала три окна, прежде чем остановиться перед тем, которая отвечала ее запросом. Вытянув похожую на клешню руку, она постучала твердым пальцем по стеклу. Гор превратился в каменную статую, и Кириллу не оставалось ничего другого, кроме как стоять за его плечом и ждать неизвестно чего. В ответ на стук из глубины квартиры раздался звонкий детский голос. «Дети любопытны не в меру», — подумал Кирилл. Жуткая бабка не ответила, опять постучала по стеклу. Снова детский голос, и вот неумелые ручки открывают окно. Благо страшиться некого, окна защищены стальной решеткой. Кирилл увидел тень, кто-то вылезал в окно, выглядывал в ночную мглу сквозь прутья решетки. Этот ребенок не смог бы пролезть через решетку, Но баба Галя вцепилась обеими руками в прутье решетки и проявила нечеловеческую силу, раздвинула их. Заскрежетал металл. «Она же сейчас схватит ребенка!» Подумал Кирилл в панике. «Эй!» Не выдержав, крикнул он. Бабка отпрянула и резко обернулась. Дмитрий, не издав ни звука, выхватил пистолет, но бабка с фантастической скоростью схватила ребенка. Это была девочка лет восьми и прикрылась ею. Кириллу почудилось, что при этом руки марионетки вытянулись, как телескопическая антенна. Или не почудилось. Девочка вытаращила глаза, лицо ее искривилось в преддверии плача, и марионетка закрыла ей рот ладонью. Гор не пытался заговорить с марионеткой. Очевидно, знал, что бесполезно. Он просто побежал вперед, видимо, чтобы выстрелить с более близкого расстояния. Кирилл, который при виде испуганного ребенка забыл о страхе, не отставал ни на сантиметр. Вместе с Гором они понеслись на марионетку плечом к плечу. Кирилл по дороге сбил коляску, нога зацепилась за колесо, и он со всего маху свалился на выщербленный цемент. Колено ударилось об острый камень, от резкой пронзительной боли Кирилл чуть не взвыл, но это было не самое плохое. Он рухнул прямо под ноги Дмитрию, который, чтобы не наступить прямо на лицо Кирилла, подпрыгнул, мягко перекувыркнулся и вскочил, озираясь. Марионетки этой заминки хватило, бабка исчезла вместе с ребенком. Свет из окна падал на траву, растущую в трещинах древнего тротуара и между камней, на облезлый куст, на котором висели полузгнившие детские гамаши, упавшие с балкона, когда-то и так никому и не понадобившиеся. По объездной дороге за лесом грохотали фуры и грузовики. Лес приглушенно шумел. Куда побежала марионетка, сказать было трудно. «Как нога!» – прошептал Гор, наклонившись к Кириллу. Тот заставил себя перестать массировать колено. Глаза у него слезились от боли. Он надеялся, что коленная чашечка цела, и надо же было так неудачно упасть. Кирилл сделал нечеловеческое усилие и встал. Вроде бы боль угасла, а нога осталась функционировать, по крайней мере сгибалась и разгибалась. Со сломанной коленной чашечкой особо не подвигаешься. Это была хорошая новость, и Кирилл перевел дыхание. «Все нормально!» На втором этаже хлопнуло окно. Раздались голоса. Заинтересованные шумом жильцы пытались выяснить, в чем дело. «Бежим!» Они помчались в сторону леса прямо по бездорожью в полумраке. Кирилл задирал ноги повыше, чтобы не споткнуться, отчаянно хромал, но бежал не отставая. Куртка гора светлым пятном мельтешила впереди, как маяк. Вспыхнул узкий луч света. Это гор включил на бегу фонарик. Задыхаясь от быстрого бега и пульсирующей боли в колени, Кирилл осознал, что они в двух шагах от леса. Гор замедлился и вынул из кармана две струны эхи-бурхан. Струны не вибрировали. «Значит, марионетка находится где-то далеко». «Это существо успело сбежать с ребенком, пока они валялись на земле», подумал Кирилл не в силах унять тяжелое дыхание. «Что теперь будет?» Лес возвышался темной стеной метрах в от них. «Мы... мы ее прошляпили, да?» Гор молча протянул струны. Луч фонаря при этом мазнул его по лицу, и Кирилл, сжимая в ладонях холодные железки, вздрогнул. Лицо Дмитрия перекосило в гримасе сдерживаемой ярости. Оно обледенело и словно постарело на десять лет. Черные глаза запали, и в луче фонаря выглядели как глазницы черепа. Впрочем, впечатление было мимолетным, и Кирилл не сомневался, что ему не почудилось. «Из-за чего он так разозлился?» Из-за побега бабки или неловкости Кирилла, которая вынудила их потерять время? Он ведь понимал, на что идет, когда взял на охоту неподготовленного человека. «Нет», — ответил Гор. Голос звучал суше, чем обычно, но других признаков злости он не выдавал. «Она пошла в лес, это точно. Тут две тропинки, и я смотрел днем. Одна ведет на старую заброшенную автобазу». От нее почти ничего не осталось, только фундамент. Другая в овраг, заваленная строительным мусором. Видимо, мусор туда свозили с новостроек. Гор замолчал на секунду, а Кирилл застыл в страхе, что тот сейчас обрушится с упреками. Ведь Кирилл криком не только спугнул бабку, но и задержал обоих. Без него Гор спокойно застрелил бы марионетку. Сделать это пришлось бы на глазах девочки. Но этот стресс ничто по сравнению с тем, что она испытывает сейчас. Пошли на автобазу. Там остались помещения, в которых можно провести черный ритуал. Не дожидаясь ответа, он рысью побежал направо, светя фонариком. Кирилл помчался следом, стараясь не свернуть себе шею в темноте. Позади послышались громкие голоса мужчин и женщин. Спохватились, наконец. Родители увидели, что ребенка нет в комнате. Окно распахнуто. Остальные прутья и решетки согнуты. Что они подумают? Неважно. чтобы они не подумали, ребенка побегут искать в лес и могут наткнуться на отважных охотников на нежить. Кирилл на мгновение представил, как их избивают жильцы, потому что подозревают в кеднеппинге, а потом линчуют. Кирилл на бегу дернул головой, отгоняя идиотские мысли. Тяжелое дыхание бурлило в легких – Подошвы кроссовок поочередно ударялись то твердую почву, то траву и мягкий дёрн. Впереди маячил силуэт гора, узкий луч света выдергивал из бархатистой темноты белесые стволы деревьев. Они пробежали довольно большое расстояние, голоса вдали давно стихли. Кирилл уже начал выдыхаться, когда гор сбавил темп. От автобазы действительно мало что осталось. По виду этих развалин трудно было сказать, что это вообще такое. сохранившиеся сохранившихся помещений было пара, и в них не нашлось ничего, кроме разбитых бутылок из-под вина и водки, и человеческих испражнений. Струны Эхибурхан не желали вибрировать. «Ах, я ошибся. Она пошла во враг», — тяжело дыша сказал Гор. «Побежали туда?» — предложил Кирилл. Он устал и вспотел, но к перспективе нового забега отнесся с полным смирением. Из головы не шло видение перепуганного детского личика. «Да, выбора нет. Мы потеряли время. Они наверняка уже начали ритуал». «Они?» горни ответил. Вместо этого припустил назад. Судорожно вздохнув, Кирилл помчался за ним. Они двинулись по другому маршруту. не по тропинке, а прямо в лес, проламываясь сквозь заросли кустов и низковисящие ветки. Ноги то и дело проваливались в ямки или спотыкались о кочке. Задыхающемуся Кириллу было уже все равно, сломает он себе шею или ногу. Колено ныло, но боль утихала. Пронесло, считай, будет сильный ушиб и синяк, а по сравнению со сломанной коленной чашечкой это сущие пустяки. Гор, вероятно, хорошо помнил местность и вел кратчайшим путем. Бежать пришлось не так уж долго. Кирилл еще не начал выдыхаться, когда гор перешел на шаг, а чуть позже остановились за старым дубом. Он выключил фонарь, да он и не был нужен. За невысоким пригорком между деревьями вспыхивал яркий белый свет. При расстоянием расстоянии мощный двигатель. Судя по звуку, тарахтел трактор или эскаватор. Дмитрий и Кирилл, пригнувшись, преодолели оставшиеся десятки метров до вершины пригорка и легли прямо на холодную землю. По другую сторону от пригорка им открывалась ложбина, заваленная строительным мусором. Посреди этой ложбины, будто доисторическое чудовище, ворочался гусеничный экскаватор. Кабина с ковшом поворачивалась вокруг своей оси на шасси, И фары на несколько секунд ослепляли притаившихся парней. Затем экскаватор, набрав полный ковш разбитых цементных и бетонных блоков, кирпичей и прочего хлама, выращался в сторону, и Кирилл видел угловатые силуэты машины. «Марионетки нигде не было видно. Кажется, мы снова ошиблись», — подумал Кирилл тоскливо. «Он собирался подняться на ноги. Жуткой бабки здесь нет». Как и нет бедной девочки, которую, похоже, уже не спасти. Он вспомнил сон, в котором Шаман замучил женщины детей. Не хотелось думать, как марионетка поступит с похищенным ребенком. Он не хотел и не мог об этом думать, но непрошенные мысли лезли и лезли без спроса. Его трясло, то ли от холода, то ли от невыносимого ужаса. Горни не отрываясь от земли, дернул его за локоть и заставил улечься снова. Кирилл вопросительно уставился на него, но тот воздержался от комментариев. Экскаватор тем временем вырыл солидную яму 2 на 1,5 метра и глубиной метр 4, метра, не меньше, судя по тому, как низко опускался гидравлико-механический манипулятор. Горы Кирилл пролежали в засаде минуты две, прежде чем экскаватор завершил работу и с грохотом и лязгом развернулся в другую сторону. И тут Кирилла всего передернуло. Свет фара светил 3-4 нет, 6 неподвижных фигур, которые все это время, оказывается, стояли позади экскаватора. Среди этих фигур одна была низкой, приземистой, закутанной в тряпки. Других Кирилл не разглядел, его внимание приковала зомбированная бабка. и тупора его вывело странное щекотание в ладонях. Струны Эхибурхан давно вибрировали. Он не замечал захваченный зрелищем. Плохо понимая, что делает, он молча сунул струны под нос Гора. Тот кивнул. «Мы опоздали. Ритуал закончен», — сказал он на ухо Кириллу. «В смысле?» «Спасать больше некого», — после паузы ответил гор Кирилл перевел взгляд на овраг и увидел съежившиеся фигурки у ног каждого стоящего человека. «Нет, не человека, а марионетки. Кроме бабы Гали здесь выстроились еще пять марионеток. Все замотаны в слишком теплую одежду. Лица закрыты платками, капюшонами, медицинскими масками и темными очками. Определенно все они марионетки, потерявшие человеческий облик». Возле каждой марионетки скорчились маленькие тела Поначалу Кирилл их не заприметил В слепящем свете фар неровности земли отбрасывали длинные тени И непонятно было, где что находится Он снова попытался встать, но железные пальцы гора стиснули запястье И боль слегка отрезвила его Он припал к земле Закружилась голова Он словно падал сквозь землю к ядру земли Он прикусил губу, и отвратительное чувство притупилось. Эти дети, эти свернувшиеся комочки, лежали там, на строительном мусоре. Они не спали. Они были мертвы. Пока он, Кирилл, бегал по лесу, высунув язык, ту любопытную девочку умертвили здесь, во враге, возле гремящего экскаватора. Двигатель машины заглох, но фары продолжали гореть. Из кабины выбралась легкая фигура и обогнула экскаватор. В свете фар Кирилл увидел оранжевую куртку с капюшоном, наброшенным на голову. Человек был среднего роста и кажется худым. Кирилл поклялся бы, что это не марионетка, а живой человек. Слишком много бурлило энергии и жизни в его прыгающей походке. Полностью проигнорировав замерзших марионеток, человек в оранжевой куртке пошел к противоположному склону оврага. «Оставайся здесь!» Крикнув, Гор вскочил на ноги и побежал вниз. На ходу он открыл огонь. Громкие хлопки резанули слух Кирилла. Несмотря на глушитель, выстрелы были громкими, хоть и не настолько, как это бывает без него. Кирилл понятия не имел, куда целит Гор. Во всяком случае, ни один выстрел на первый взгляд не достиг цели. Человек в оранжевой куртке пропал из виду. Ни одна марионетка не шелохнулась. Пока они лежали в засаде, Кирилл испытывал удивительное чувство абсолютного безмыслия. Не послушав Дмитрия, он скачал и рванулся вниз. Он был весь в движении. Нет, не так. Он и был движением. Был этим безумным бегом вниз по склону ложбины, навстречу монстрам. И его не беспокоил ни страх, ни какое-либо другое чувство. Это было потрясающе и жутковато. Потрясающе, потому что раньше он никогда ничего подобного не испытывал. Жутковато, потому что не знал, к чему это приведет. Они с гором не преодолели и половину пути, как марионетки начали как по команде падать, подобно подрубленным деревьям. Это было странно. Кирилл насчитал три выстрела, но упали все шесть марионеток. Они что, притворяются? И это все ловушка? В свете фар Кирилл увидел зияющие рваные раны в одежде, лежащей ничком Бабы Гали и еще двух марионеток. Ни капли крови. Гор не промахнулся ни разу, только вот упали они не от его выстрелов. Уже знакомая девочка свернулась калачиком возле раскинутых ног Бабы Гали, обутых в древние пимы. Ее лицо Кирилл не видел, но светлые косички промокли от маслянистой черной крови. Гор обернулся к Кириллу с перекошенным лицом. «Уходи! Быстрей!» Заорал он во весь голос. Кирилл растерянно захлопал глазами. Опьяняющее состояние безмыслия, в котором не было страха, один лишь сумасшедший драйв и кайф, ускользало, как утренний сон после звонка будильника. Он снова вернулся в ночной лес. Океан тьмы с пятачком света, в котором лежали те... кто ходил после смерти и мертвые дети. Гор озирался, держа пистолет обеими руками, не делал ни малейшей попытки погнаться за человеком в оранжевой куртке. «А что?» — глупо спросил Кирилл. «Он ушел, этот... экскаваторщик. А эти...» Он зацепил взглядом детские тела и точно подавился воздухом. Гор снова выглядел спокойным. Он продолжал озираться. «Поздно», — спокойно произнес он. «Черный ритуал. Они успели. Готовься, Кирилл. Если сможешь, убегай. Не жди никого. Я постараюсь». Он не договорил, потому что внезапно фары погасли и пала тьма. Перед глазами Кирилла кружили световые круги. Почему-то вместе с темнотой пришла и абсолютная тишина. Или она была и раньше?» Лес молчал, ни треска, ни шороха. Кирилл, еще не успевший испугаться, подумал, что, наверное, такая же темнота и тишина царят в могиле, а потом раздался голос. Он был тихим, но звучал отовсюду очень отчетливо, и сослаться на слуховые галлюцинации было невозможно. «Посмотри на эту кровь и плоть!» «Смотри до конца жизни!» Резкий порыв ветра с шумом пронесся над Кириллом. и Единственный звук в замершем лесу. Кожа Кирилла приобрела сверхъестественную чувствительность. Она воспринимала новые вибрации. Кто-то или что-то появилось в темноте рядом с ними. Что-то могущественное и злобное. На семинарах по философии на факультете журналистики профессор Синельников доходчиво и аргументированно уверял студентов, среди которых числился Кирилл, что абсолютное зло неконструктивно и, следовательно, не самодостаточно. Зло не способно существовать без добра, тогда как добро вполне может создавать жизнеспособную систему. Зло, уверял Синельников, стремится к самоуничтожению, Поэтому, если его не трогать, оно ликвидирует само себя. Сейчас, стоя в темноте посреди леса во враге с мусором, Кирилл отчетливо понял, что Синельников, этот кабинетный мыслитель, ошибался. «Дурак этот Синельников! Сюда бы его!» Кирилл посмотрел бы, как профессор запоет. «Зло существует в абсолютном смысле, и оно вполне жизнеспособно». Это ведь ты виноват во всем киревы ратников. Неожиданно насмешливо проговорил голос: Ты заорал нестат, спугнул в старуху, потом побежал вместе с Дмитрием, споткнулся о сумку, Ж по рукие ты наш же по журналист. Ты нерешительный, трусливый, безответственный. «Ты кусок и из-за тебя погибли дети, а теперь ты будешь жить с этим». «Это не я!» – прошептал Кирилл. Что именно не он, он и сам плохо понимал. Способность логически мыслить пропала, как это бывает во сне. Он не задавался вопросом, откуда голос знает его имя и проблемы. Хотелось только защищаться от обвинений голоса, и на поверхность сознания выплыли детские рефлексы. Вроде этого. Не я. «Это ты. Пора вылезать из своего кокона, Кирюша. Хватит пастись на пастбище. Ты же не корова. Ты неудачник. И если ты просто ляжешь и умрешь, миру будет только лучше». «Это не я». Тупо повторил Кирилл. Отчего-то ему чудилось, что голос принадлежит гору. Чудилось, что гор притаился в темноте и издевается. Говорит то, что давно уже хотел, но сдерживался. Притворялся невозмутимым, но ведь Кирилл чувствовал, что это лишь маска. Он плохо понимал, что происходит. Голова кружилась. Вроде бы кружилась. Ведь трудно понять, кружится ли у тебя голова, когда вокруг так темно. Откуда все-таки голосу известно о пастбище и коконе? Он читает мысли. Сейчас Кирилл поверил бы во все, что угодно. «Конечно ты! Кто, Кто же еще? Ты? ты! Ты!» «Это не я! Это не я виноват! Заткнись, сука! Исчезни!» Он завертелся на месте, размахивая руками и стараясь схватить невидимого забияку Наверное, сейчас у него хватило бы сил свернуть шею человеку голыми руками. Что-то сильно ударило его в бок, и по левой части черепа от боли перед глазами вспыхнуло радужное пламя. Кирилл не сразу догадался, что упал, и то, что его ударило, было обычной землей. То ли от удара, то ли еще от чего-то сознание Кирилла прояснилось. Дурман, навеянный призрачным голосом, Спадал, как наркотический трип Голос затих И Кирилл услышал другие звуки Чье-то неровное дыхание Сухие щелчки и неуверенные шаги Где-то вдалеке выла собака В прохладном воздухе потянуло омерзительной вонью «Дмитрий!» Позвал Кирилл, поднимаясь на ноги «Дима!» Никто не отозвался Впереди раздались тяжелые шаги, и вонь усилилась. Послышалось клокотание. Кирилл схватил мобильник и попытался зажечь фонарик. Как на злой экран не разблокировался ни после первой, ни после второй попытки. Пальцы тряслись и тыкали не туда, куда надо. Когда удалось наконец включить фонарик, луч осветил в паре шагов внизу ноги в неимоверно грязных и полусгнивших штанах и ботинках. Впечатление было такое, будто человек, который стоял перед Кириллом, несколько десятков лет пролежал в земле. У Кирилла перехватило дыхание, руки затрясло сильнее. Он не находил в себе силы посветить выше. Теперь стало ясно, откуда шла вонь. Кто издавал клокотания и чью могилу выкопал экскаватор на старой свалке. Одно дело смотреть фильмы про зомби – А совсем другое — видеть нечто подобное глухой ночью в лесу после погони за нежитью. После того, как стал виновником страшной смерти ребенка, в черепе Кирилла все еще отзывались эхом собственные крики. «Это не я! Это не я!» Луч плясал по слежавшемуся строительному мусору, поросшему сорняками, по двум жутким ногам. Мертвец, вставший из могилы благодаря силе черного ритуала, стоял молча и лишь изредка до Кирилла доносилось тихое клокотание. Мягкая, но необратимая сила сковала Кирилла. Он мог разве что трястись от страха, а мертвец двинулся вперед, тяжкими шагами в полной уверенности, что жертва никуда не денется. Его движение наполняло сила, Он шел твердой, ровной походкой, а вовсе не как киношный зомби. «Где гор?» «Кажется, хана», — подумал Кирилл с удивившим его самого хладнокровием. Его мутило от вони, глаза слезились, луч дрожал, не смея подняться выше колен воскресшего существа. Позади с громким хлопком всплыл ярчайший ослепляющий свет — Иго источник с шипением взывился над оврагом, осветив все далеко вокруг. Световая ракета сообразил Кирилл. Он временно ослеп после темноты. Сковывавшая сила исчезла, он отскочил, споткнулся едва не упав. Проморгавшись, посмотрел туда, где стоял мертвец. там больше никого не было. Петарда падала за деревья, и тени двигались как живые. Кирилл успел увидеть застывшего в десяти шагах гора с пистолетом, неподвижных марионеток и детей, и девушку на склоне оврага, державшую в одной руке сигнальный пистолет, из которого, вероятно, только что была выпущена световая ракета. «Дима, ты жив?» — крикнула девушка с акцентом, показавшимся Кириллу знакомым. Гор ответил не сразу, он огляделся, выпрямился. Затем привычно невозмутимым голосом сказал, «Все нормально, Винни, нам пора уходить».